Возможно, у неё имелась какая-то глубокая неприязнь к определённой части жителей мира за гранью? К бесам? Как бы то ни было, Мимик решил не останавливаться. раз так кто готовься, песклявая плоскодонка!» Архимимик напал на своего противника во всю силу лёгких крича оскорбления. Будучи колоссальным големом, Кристальная Дева была слишком медленной, чтобы успеть среагировать. Несколько големов-миньонов на её зубчатых плечах стенах —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 в основном поляне. Она трижды отскакивала от земли, каждый раз вместе месте столкновения порождая ковёр кристаллических шипов. В конце концов, головка молота свалилась с вершины горы, с грохотом приземлившись где-то внизу. Казалось, Сетрия словно бы на мгновение была ошеломлена внезапным развитием событий, поскольку после неудавшейся атаки застыла на месте. Затем метеор, 60 наверное, за этот день, врезался в барьер прямо перед её лицом, окончательно сломав его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 В частности, её лицо и голова стали совершенно гладкими, как перевёрнутое яйцо, за исключением двух светящихся голубых сфер, которые, вероятно, представляли глаза. Она также стала короче примерно на 5 метров, и её сломанное оружие превратилось в простое копье. «А теперь вернись-ка от этого!» Сетри совершила прямой выпад копьём, двигаясь со скоростью, на которую при нормальных обстоятельствах не могло рассчитывать её огромное тело. Эта неожиданная перемена застала имитатора врасплох,